Иногда Тревор вел себя как рабовладелец. Андре приходилось объяснять ему, что в Англии со слугами так не обращаются, иначе никто не стал бы ухаживать за ним. Тревор, смеясь, парировал, что не собирается возвращаться в Англию. Этим утром он страшно ворчал. Было пасмурно. К тому же приятели, которых они ждали к обеду, сообщили, что у них заболел ребенок, и они не хотят оставлять его. Затем Тревор обнаружил, что на рубашке отсутствует пуговица, и попросил Андру пришить. Она подчинилась, и его губы искривились в удовлетворенно циничной улыбке. «Андра не умела шить». Она оказалась не слишком хорошей домохозяйкой и была вынуждена это признать. Постепенно она начала осознавать, что никогда не стала бы подходящей женой для Тревора, даже если бы и не произошел этот несчастный случай. Как она могла допустить подобную ошибку? Часто задавая себе этот вопрос, Андра не могла на него ответить. Иногда, даже очень часто, такие вещи случаются. Мужчины и женщины сочетаются браком, уверенные, что делают правильный шаг. Ошибка обнаруживается слишком поздно. Потрясающий эгоизм Тревора мешал ему разобраться в чувствах жены. Будучи прирожденной актрисой, она прекрасно играла, чем нередко успокаивала себя с горькой иронией, но он действительно считал, что ей нравится роль медсестры и сиделки. Этим утром он удивил ее словами, что они не могут дальше жить в ляпуансет пуансет Любуясь зеленью пальм и покусывая сигару, Тревор сказал, что нужно что-то предпринять, иначе им грозит разорение». Я не спал полночи, обдумывая это письмо от фирмы. В компании «Фелдос» очень жадные люди. «Я бы этого не сказала», — возразила Андра. «Я думаю, что они всегда были добры к нам. И все же факт остается фактом. Я не работаю, и наши деньги тают. У меня еще немного осталось. Я не трогала ту крупную сумму, которую принес мне последний фильм». «Не могу же я позволить, чтобы моя жена содержала меня!» Гордо произнес Тревор. Андра увидела, что он наблюдает за ней краешком глаза, и ей не понравился этот его хитрый взгляд. Он ждал заверений, что она с радостью и гордостью потратит свои деньги на него. «Мы жена, ты Тревор, поэтому все, что я имею, должно быть общим, но я хочу, чтобы ты знал...» Я не собираюсь сидеть здесь в Кейптауне и ждать, пока мои деньги уплывут на приемы друзей. но так чего же ты ожидаешь от меня, чтобы я лежал здесь и разлагался? Я не думаю, что тебе нужно обращаться в прах, как ты это называешь, так как у тебя есть я. Он внимательно посмотрел на нее и впервые подумал о благополучии Андры, а не о своем. Он был по-своему предан жене и не мог вынести ее отсутствие. Ему всегда льстило, что одна из самых известных английских кинозвезд отказалась от своей карьеры ради него. Он был вполне искренен в своей благодарности, но самолюбивый характер Тревора не позволял ему поступить со своими желаниями и дать Андре возможность жить так, как ей хотелось бы. Он принимал ее жертву жадно, как голодная собака гладает кость. «Ты выглядишь немного усталой», — вдруг сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» Андра пожала плечами. Зеркало давно говорило ей, что она сильно похудела, а под глазами появились темные круги. «Я не думаю, что этот климат подходит мне, и кроме того, я еще не оправилась после операции, у меня совсем нет сил». Тревор стукнул ладонью по своим бесполезным ногам и с горечью скривил губы. «Хотел бы я иметь столько сил?» «Бедный Тревор!» «Да, бедный Тревор! Мне это надоело!» «Послушай, Андра, я всегда был против отъезда из Южной Африки, потому что это моя родина. Теперь я начинаю думать, что разумнее уехать в Англию». В ее глазах вспыхнул свет. «Ты действительно так думаешь, Тревор?» «Тебе ведь здесь не нравится, не так ли?» Спросил он обиженно. «Что ты? Все были так добры ко мне. Природа необыкновенно красива. Но несмотря на все домашние проблемы и плохую погоду в Англии, я все-таки предпочитаю жить там. Кроме того, дома я смогу работать. Я знаю...» что обещала после замужества бросить кино, но обстоятельства изменились, и, думаю, сейчас это невозможно. Андра подвинула стол ближе к инвалидному креслу, щеки ее порозовели, и она заговорила с таким энтузиазмом, какого уже давно не чувствовала. Две причины вернуться. Первое и самое важное состоит в том, что ты сможешь проконсультироваться у лучших специалистов Лондона, а во-вторых, Я вернусь в кино и заработаю большие деньги. Это нужно и мне, и тебе. Жизнь слишком тяжела. Это верно, — прервал он, снова жалуясь. Сейчас тебе больше, чем когда-либо, нужны деньги. Необходимо нанять хорошего слугу, и, возможно, найдется лечение, которое поможет тебе». Тревор протянул руку, взял ее ладони и поцеловал. Его глаза пожирали ее. «О, ангел! Если бы нашелся человек, который вылечил бы меня, если бы появилась надежда, что я смогу снова ходить, что я смогу стать тебе настоящим мужем, о чем я так мечтаю!» Она вздрогнула, но губы ее улыбались. «Шанс всегда есть. Во всяком случае...» «Ты согласен, что мне следовало бы начать зарабатывать на хлеб с маслом? Я всегда был против этого, но теперь придется уступить». «Почему ты всегда так возражал?» «Работа отнимает тебя у меня, и я останусь с каким-нибудь проклятым слугой. Я буду много времени проводить дома. Во всяком случае, все свободное время, все часы твои». «Ты очень добра ко мне», — сказал он и впервые со дня их свадьбы добавил. «Я часто думаю, что мне не следовало разрешать тебе выходить за меня замуж». Андра отстранилась, прошла к стеклянной двери на веранду, открыла ее и почувствовала на своих щеках дуновение свежего ветра. На мгновение тень Фрея и той любви, которую она отвергла, упала на нее и заслонила все остальное. Через минуту Андра обернулась и сказала, «Пожалуйста, Тревор, давай вернемся в Англию. Разреши мне опять работать». Он посмотрел на нее с усмешкой, покусывая кончик сигары. «Ты стремишься избавиться от меня?» «Вот именно!» — с легкой иронией парировала она. «Хорошо. Но мы поедем морем. Отлично. Морское путешествие тебе не повредит. Мы наймем слугу. И, кроме того, ты хорошо переносишь качку. Тебе ведь не хочется лететь самолетом?» Его подогревал ее энтузиазм. «Да!» Я продам дом и получу за него достаточно большую сумму. Кроме того, можно продать и всю обстановку. Андра равнодушно огляделась вокруг. Она не будет скучать ни о чем. Кое-что из посуды и книг, которые она привезла с собой, можно отправить багажом. В ляпу обставленный хорошим декоратором, Все было красиво, но для нее ничего не значило. Она никогда не чувствовала себя здесь дома. «Мы найдем в Лондоне подходящий вариант», — возбужденно продолжала она. «Я напишу своей прежней секретарьше Розе пенхэм и знаю, что она вернется ко мне, как обещала. Роза найдет для нас квартиру на первом этаже, так, чтобы не было лестницы и легко вкатывала с кресла». Мы посетим всех известных специалистов на Харли стрит Я не начну сниматься, пока не побываю там с тобой. Пока останется хоть малейшая надежда помочь тебе, Тревор. Теперь и Тревор заговорил с воодушевлением. Он выглядел менее мрачным и скучным, чем обычно. Это мне нравится, дорогая. Дай мне, пожалуйста, утреннюю газету. Я хочу посмотреть расписание кораблей. Через Фелдоза. «Я всегда смогу получить хорошую каюту», — Джек в дружбе с руководством компании Outspan. Она протянула ему газету, и пока Тревор просматривал ее, ходила взад и вперед по гостиной с возрастающим возбуждением, думая о возвращении в Лондон к родным и друзьям.